Возможно, в глазах Дэнни Дженнингс и не увидела облегчения или благодарности. Но неожиданно ей показалось, что отрешенность исчезла. Внезапно пьеса, которую она так долго ждала, потеряла всякий интерес для нее. Впервые я узнала, что все не вечно, когда мой отец перестал приезжать ко мне. Дэнни посмотрела на мисс Дженнингс. Они только что вернулись с ужина. Знаете, что я имею в виду? Ну, когда вы маленькая, вам кажется, что вы находитесь в центре всего мира. Но с годами вы узнаете, что это не так. Я проплакала целый месяц. А затем мне в голову пришла идея. Дядя Сэм, то есть мистер Корвин, был очень хороший. Мать вышла за него замуж после того, как разбилась с папой. Наверное, он немного меня жалел. Дядя Сэм часто возил меня в парки, в зоопарк, как отец. Однажды он даже взял меня на яхту. Но все равно он отличался от папы. Когда я была с папой, я знала, что он ни о чем кроме меня не думает. А с дядей Сэмом все было по-другому. Он тоже очень старался думать только обо мне. Но у него ничего не получалось. Но все равно он не нравился. Но потом однажды он взял и исчез. Я помню тот день. Дэнни. Замолчала и посмотрела на дымящуюся сигарету, которую держала между пальцами. «Продолжай, Дэнни. Продолжай!» Попросила доктор. «Ты помнишь тот день? А почему ты его запомнила?» Бело-голубой автомобиль... С надписью «Школа мисс Рандульф» остановился перед домом. Шофер в красивой серой форме вылез из машины и открыл дверцу. Денни выскочила из автомобиля. Длинные черные волосы разбивались, белая блузка и голубая юбка блестели на солнце. Она бегом поднялась на крыльцо. «Приятного викенда, мисс Денни», — пожелал водитель. Девочка улыбнулась. «Вам тоже, Аксель». Она швырнула книги на стол в холле, поднялась по лестнице с табелем успеваемости и помчалась по коридору в студию. Вбежав в комнату, девочка закричала, «Мама! Мама! Я получила А по искусству!» Только тогда она поняла, что в студии никого нет. Дэнни подошла к двери, ведущей в маленькую комнату, и постучала. «Мама, ты здесь?» Ответа не последовало. Девочка открыла дверь и заглянула внутрь. Комната была пустой. Она медленно закрыла дверь и замерла в удивлении. В это время мать обычно работала. Дэнни вернулась в холл за книгами. Когда она начала подниматься по лестнице, из комнаты дяди Сэма вышел Чарльз. Добрый день, мисс Дэни. А где мама? Она уехала, мисс Дэни. Смутился дворецкий. И не сказала, когда вернется? Дэни показала табель. Я получила А по искусству. Хочу ей показать. Замечательно, замечательно, мисс Дэни. Затем Чарльз добавил другим тоном. Мадам не сообщила, когда вернется. А... Разочарованно протянула девочка и направилась к своей комнате. Дайте мне знать, когда она вернется, Чарльз. Я хочу показать ей табель. Обязательно, мисс Дэнни. Когда Дэнни вошла в комнату, миссис Холмен вешала в стенной шкаф платье. Увидев девочку,